Глава четвёртая После обеда Саняша дулась на мать и старалась избегать с ней разговоров. Перед вечерним чаем она обвязала голову мокрым полотенцем, сказала, что нездорова, и не раздеваясь, еще легла в постель. Спала она вместе с матерью в одной комнате, где за ситцевым ольковом стояли их две кровати. Напившись одна чаю, мать заглянула к ней за альков и села около ее кровати. — Чего ты? Что с тобой? — спросила она дочь. — Или на меня обиделась, что я за Иерихонского стою? Она ласково приложила руку к голове дочери, но та отвела руку и сказала. — Оставьте меня, пожалуйста, дайте мне покой. — Никто покоя твоего у тебя не отнимает. Голова болит. Не хочешь ли облаточку феницетину? — Ничего я не хочу. Я хочу быть наедине, сама с собой. Ну обиделась. А зачем обижаться? Я любя... Я по долгу совести стою на стороне Иерихонского и всегда буду стоять, хотя все это предложение покуда чрезвычайно как водевильно, будто как в пьесе. Конечно, если бы ты согласилась выйти замуж за Иерихонского, то я считала бы эту партию для тебя прекрасной, да и не я одна. Вон Давича за обедом, хохотов. И он то же самое, а он молодой человек, студент. Ну, а уж он совсем дурак». Откликнулась Саняша. И дурак какой-то злостный. Что он малол? Боже мой, что он малол? Однако ты его когда-то считала серьезным молодым человеком и либералом. Никогда я его ничем не считала. Всегда он был грубым, дерзким неотесом. А мне казалось, что ты на него смотрела даже как на жениха. Вы думаете еще что-нибудь? Дочь сделала даже движение головой, приподняв ее, и тотчас же снова опустила на подушку. Мать покачала головой. «Ах, Саняша, Саняша», — сказала она, — «эти люди хоть и либералы, а тоже ищут, чтобы взять что-нибудь за девушкой. Да и нельзя им иначе. Бедность». «Но какой он получит жалование, если поедет врачом на место? Поедет в полк полковым врачом рублей семьдесят в месяц». Поедет в земство служить. Сто рублей. Понятное дело, что ему надо себе взять такую жену или помощницу, чтобы ей тоже заработок какой иметь. Или взять хоть тряпки за женой и какую ни наесть обстановку, чтобы хоть года на три на четыре хватило. А я ведь и этого тебе дать не могу. Даже пяток платьев и по полдюжине белья дать не могу. Да, из чего? Какие наши достатки? Пенсия, да от жильцов живём. Да что Жильцы. «В прошлом году почти в ничью с жильцами сыграли, а помощницей быть работать ты не хочешь». «Попрекайте хлебом-то, попрекайте», — сквозь слезы проговорила дочь. «И не думала попрекать. Ты ешь свое, пенсия у нас общая. Это твой отец заслужил. А я говорю про помощь мужу. Виктор Матвеевич прав, что ты не можешь быть помощницей мужу. Не так ты воспитана, да и терпения нет». Тебе все скоро надоедает. Все это я к тому клоню, что теперь после его слов ты видишь, что и он тебе не жених». «Да с чего вы взяли, что я на него когда-нибудь рассчитывала?» — воскликнула Саняша, поднялась и села на кровати. «Не раздражайся, не раздражайся. Я любя, я мать». Остановила ее Манифа Мартыновна и продолжала. «А пренебрегать знакомством и Ерехонского нам не следует. Я говорю «знакомством». «Покуда только знакомством. Мы пригласим его к себе, он сделает нам визит, навестит нас вечером, попьет чаю. Мы познакомимся с ним, поговорим, ведь человека в разговоре сейчас видно. Затем постараемся об нем разузнать через других. Ты подумай, голубушка». Мать наклонилась к дочери, чтобы ее поцеловать, но та отшатнулась от нее и завопила. «Ах, оставьте меня, пожалуйста, идите, занимайтесь вашим делом. Ну что я вам далась?» «Ну что вы ко мне пристали?» Саняша снова повалилась на подушке. Мать поднялась и стала уходить. «Я только насчет знакомства, милая, только насчет знакомства с ним», заговорила она. «Ведь познакомиться с человеком не значит еще выходить за него замуж. В таких смыслах я и хочу ему написать. Милости просим, мол, к нам, ваше превосходительство, сегодня вечером в восемь часов чаю откушать». «Ах, ради бога, не делайте вы этого!» простонала дочь. «Ну зачем вы меня терзаете?» «Да какое же тут терзание, душечка!» Проговорила уже, выйдя из-за Алькова, Манефа Мартыновна. «Просто новый знакомый в дом, перед которым ты ничем не обязываешься. Придет он напиться с нами чаю, вот и все. А расход какой? Полбутылки коньяку, печенье, банка варенья и пяток апельсин. Пожалуйста, не рассчитывайте, бросьте, оставьте. Все равно я не выйду к нему. Не выйду. А то еще лучше возьму и уйду из дома». сказала дочь. Вот упрямится-то, пробормотала мать, вышла из спальни и стала в следующей комнате при свете лампы раскладывать пасьянс на картах, задумав, согласится дочь на приглашение Иерихонского или не согласиться. Карты сошлись. Она улыбнулась и подумала: "Да, конечно же должна согласиться, если не совсем дура". Небольшие дешевые часики с изображением вращающего глазами и играющего на гитаре негра, стоявшие на выступе у печки, показывали половину двенадцатого. Манефа Мартыновна сложила карты, зевнула, погасила лампу и опять перебралась в спальню. Соняша не спала еще, но уже лежала раздевшись и читала какую-то книгу при свете свечки, поставленной на ночной столик. Не спишь еще? Вот и я пришла ложиться. Сказала ей мать в виде приветствия и стала раздеваться. «Голова-то перестала болеть, что ли?» — спросила она. «Так себе», — пробормотала дочь, не отрываясь от книги. «Сердце-то утихло. Благоразумие-то вернулось к тебе. Благоразумие мое всегда при мне. Ну, то-то. Я сейчас сенс раскладывала, задумала на тебя и вышла, что тебе следует согласиться на знакомство с Иерихонским. «Да ведь это не новость, что карты всегда одобряют вам то, что вы задумали». Манефа Мартыновна разделась, перекрестилась на образ, прочитала молитву и стала укладываться в постель. «А ты, Саняша, подумай, милушка, насчет знакомства с генералом-то...» Опять начала она. «Подумай. Ведь я только насчет знакомства прошу. Тогда бы я ему и написала. Все-таки, знаешь, неловко письмо оставить без ответа. Почтенный человек, генерал, солидный мужчина. Подумай». «Хорошо, подумаю», — тихо отвечала Саняша. Угомонилась. подумала мать, украдкой от дочери, перекрестилась и продолжала. «А если ты согласишься и пообещаешь мне не дей перед ним и быть ласково, то я уж знаю, как написать письмо. Да мы даже вместе напишем. Напишем, учтиво и с достоинством, а о его ни слова, только одно — рады знакомству, милости просим на чашку чая. А заговорит он насчет женитьбы, я уж знаю, как ответить. Хорошо?» — еще раз обратилась мать к дочери. «Хорошо, хорошо», — был ответ. Я подумаю. Прощайте. Дочь загасила свечку. Прошло минут с десять. Саняша не спала и думала о просьбе матери. Она слышала, что мать ворочалась сбоку боку на бок. Саняша рассуждала так: ведь в самом деле от знакомства с Ирихонским ничего не может выйти для меня худого. К тому же знакомство это ни к чему не обязывает. Не спите? Спросила она мать. Нет, еще расстроилась я как-то. Отвечала мать. А что? Я подумала насчет письма. Пишите завтра. Но только насчет знакомства, кротко отвечала дочь. Голубушка, ну вот как хорошо. Ну вот он, карты-то. Спасибо, Саняша, спасибо. Мать быстро поднялась с постели, подошла к дочери и стала ее целовать.